Буддизм учит, что всё сущее подразделяется на хиддзя творение, не желаниями, такие как камни и деревья, и уддзя творение, наделенные желаниями, такие как люди и животные. Это деление, насколько мне известно, не находит выражения в письменной философии садов, но оно удобно. Это повествование о моем маленьком имени относится как к его неодушевлённому, так и одушевленному миру. В естественном порядке вещей первые могут быть рассмотрены хиддзя. начиная с одного особенного куста возле входа в ясики, рядом с воротами первого сада. Почти у каждого старого самурайского дома возле дорожки, идущей от ворот, и при входе в само жилище можно увидеть небольшое деревце с крупными листьями особой формы. В Эдзума, это дерево называется тагасио, и возле моей двери тоже есть одно такое. Каково его научное название, мне неизвестно. Так же, как я не вполне уверен в этимологии его японского названия. Однако есть слово тегаси. означающее «ручные оковы», а форма листьев тагасива отчасти напоминает руку. Некогда в былые времена, когда Самурай и вассал обязан был покинуть дом, чтобы сопровождать своего даймя Веда, было обучаем, перед тем, как он отправится в путь, подавать ему запечатанный тай, уложенный на лист тагасива. Великолепный окунь, называемый тай, широко распространённый вдоль всего побережья Идзума. Не только справедливо высоко ценится как самое изысканное японское рыбное блюдо, но также является символом счастья и удачи. Он служит церемониальным подарком при бракосочетании и в иных торжественных случаях. И японцы также называют его королем рыб. По завершении этой прощальной трапезы, лист, на котором подавался тай, повешивался над входом как оберег, который должен благополучно вернуть домой ушедшего в поход рыцаря. Это милое поверье о листьях тегасива возникла не только из-за их формы, но и в силу их движения. Ковышимые ветром они как будто зовут. Однако не так, как это принято у нас на Западе, а так, как японец подает своему другу знак подойти. слегка помахивая верхней с рукой, обратив ее в ладонью к земле. Еще один куст, который можно встретить почти во всех японских садах – это нантен. Нандина-доместика на или домашняя нандина, о котором существует очень любопытное поверье. Если вам приснился дурной сон, сон, предвещающий несчастье, вы должны рано утром поведать его шёпотом нантену, и тогда этот сон никогда не сбудется. В отзывах говорят, что самый счастливый из всех снов – это сон Афудзи – «Священной горе». Следующий по порядку добрых предзнаменований – это приснившийся сокол, Так а Третий наилучший предмет сновидения – это баклажан, на субе. Увидеть во сне солнце или луну – к большой удаче. Но еще большая удача ожидает, когда снятся звезды. Для молодой жены самое счастливое сновидение – проглотить звезду. Это означает, что она станет матерью прелестного ребенка. Приснившаяся корова – доброе предзнаменование. Лошадь во сне – удача, но предвещает дальнюю дорогу. Увидеть во сне дождь или пожар – к добру. В Японии, как и на Западе, считается, что некоторые сны сбудутся наоборот. Поэтому увидеть во сне пожар в своем доме, или похороны, или себя умершим, или беседу с призраком кого-то умершего – к добру. Некоторые сны, которые для женщин к добру, для мужчин, имеют обратное знамение. Например, для женщин к добру, увидеть во сне, что у нее из носа идёт кровь. А для мужчины – это очень плохой сон. Если приснилось много денег, жди какой-нибудь потери или убытка. Увидеть во сне карпа, кой, или иную пресноводную рыбу – Самое несчастливое признаменование из всех. Любопытно, что в других районах Японии кой – это символ удачи. Имеется два вида этого грациозного растения, приносящие красные ягоды и приносящие белые ягоды. Последний встречается редко. В моём саду растут оба вида. Более распространенный вид высажен рядом с верандой. Быть может, для удобства стовидцев. Другой занимает маленькую комбу в центре сада, вместе с небольшим цитрусовым деревом. Это чрезвычайно изящное цитрусовое дерево называется пальцы Будды. всего удивительной формы его ароматных плодов. Рядом с ним стоит какой-то вид лавра с копьевидными листьями, отрывающими бронзой. Японцы называют его «едзури ха». «Едзура» означает «отказаться в пользу другого». «Ха» означает «лист». Ботаническое название, приведенное в словаре «Hebrons Dictionary» «Dapnifil Macropodum» или «Волчий листик крупноножковый». И в садах старых самурайских домов он почти столь же обучен, как и сама Тегасила. Он считается деревом доброго предзнаменования, поскольку ни один из его старых листьев никогда не опадает, пока достаточно не окрепит новый, растущий за ним. Ибо таким образом Йодзуриха символизирует надежду, что отец не покинет этот мир, прежде чем его сын не возмужает и не будет способен сменить его как глава семьи. Поэтому в каждый Новый год листья Йодзуриха, смешанные с листьями папоротника, прикрепляются к Симынава, которая затем вывешивается перед каждым домом Выдзума. Деревья, как и кустарники, имеют свою любопытную поэзию и свои легенды. Как и камни, каждое дерево имеет свое особенное ландшафтное название, сообразно его положению и назначению в общей композиции. Так же, как лунные камни лежат в основе плана разбивки сада, точно так же сосны образуют основу его лиственного дизайна. Они служат стержнем всего. В этом саду пять сосен. И это не те сосны, что насильно втиснуты в причудливые формы, а сосны, на живописный облик которых создан путем долгих и нестанных забот. и правильной подрезке. Целью садовника было развить до предельной возможной степени их естественную склонность к неровным линиям и сгущиванию листвы, Это и колючей темно-зеленой листвы, которую японскому искусству никогда не прискучивает копировать в металлических инкрустациях или в позолоте лаковых изделий. Сосна – это символичное дерево в этой стране символизма. Вечно зеленая, она является одновременно символом твердой целеустремленности и энергичной старости. А ее листья-иголки считаются наделенными силой отгонять демонов. Есть два вида сакурануки – японского вишневого дерева. Этого дерева, чьи цветение, как совершенно справедливо заключает профессор Чемберлен, несравнимо и много белее всего, что может предъявить Европа. Культивируются и пользуются любовью многие виды. Те, что в моем саду, цветут неосязаемо розовым, слегка в белым цветом. Когда весной деревья цветут, то как будто куляющаяся масса облаков, подкрашенная закатом, спустились с небесных высот. Чтобы обернуться вокруг веток. В этом сравнении нет поэтического привлекания, как нет и ничего оригинального. Это древнее описание самой чудесной цветочной выставки, какой только способна создать природа. Читатель, который никогда не видел цветения вишневых деревьев в Японии, возможно, не способен представить, насколько восхитительно это зрелище. Совсем еще нет зеленых листьев, они появятся позднее. Есть только великолепное буйство соцветий, обволакивающих каждый побег и каждую ветку своим нежным туманом. а земля под каждым деревом покрыта сплошным ковром опавших лепестков, как будто запорошена розовым снегом. Но это оккультуренные вишневые деревья. Есть и другие, листья которых распускаются до начала цветения, такие как ямадзакура или горная вишня. Об этой горной вишне существует остроумная поговорка, которая иллюстрирует любовь японцев к Что Чтобы полностью оценить ее, Читателю следует знать, что японские существительные не имеют различия между единственным и множественным числом. Слово «ха» в произношении может означать или листья, или зубы, а слово «хана» – или цветы, или нос. Ямадзакура распускает свои «ха» листья раньше, чем свои «хана» цветы, по причине чего человека, зубы или «ха» которого выступают дальше его носа, «хана» называют Ямадзакура. Прогнатизм, выступание челюсти вперед – явление не столь уж редкое в Японии, особенно среди низших Однако и она обладает поэзией красоты и символизма. Великий синтоистский писатель и поэт Матавори восплывал ее так. Если кто-нибудь спросит вас, что такое сердце истинного японца, укажите на цветок дикой вишни, что светится в лучах солнца. Но ну, оккультурены или неоккультурены, японские вишневые деревья служат символами. За теми, что высаживались в старых самурайских садах, заботливо ухаживали не только за их очарование. Их безупречные чистоты соцветия воспринимались как символ утонченности чувств и безупречности жизни, что присуще высокому этикету и истинному благородству. Как цветок вишни, первый среди цветов, так же и воину надлежит быть первым среди людей, гласит старая пословица. Затеняя западную оконечность этого сада и раскинув свои гладкие и темные ветви над навесом веранды, стоит великолепная уменоки, японское сливовое дерево. Очень старое и изначально высаженное здесь, как и в других садах, несомненно, чтобы любоваться его цветением. Уменоки в цвету имеются три заслуживающие упоминания разновидности. Одна дающие красные, другая розово-белые и третья чисто-белые цветы. В самом начале весны зрелище едва ли менее поразительное, чем цветение вишни, которое не зацветет еще на протяжении целого месяца, и цветение той и другой отмечается всенародными праздниками. Хотя и самые прославленные эти цветы не единственные удостоенные такой любви. Глициния, венок, пион, каждый в свой сезон создают картины цветения достаточно привлекательные, чтобы выманивать того на природы и длебование ими Население целых городов. Выдзум цветения пионов особенно восхитительно. Самое знаменитое место любования этим зрелищем – островок Дайконсима на озере Накауми, примерно в одном часе хода от Мацоя. В мае весь этот остров объят малиновым пламенем цветущих пионов. И учащимся государственных школ даже дается выходной. Чтобы они могли полюбоваться этой великолепной картиной. Хотя цветок силы по красоте бесспорно является соперником Сакуранохана, японцы сравнивают женскую красоту. красоту телесную, с цветком вишни, но никогда с цветком сливы. Но женская добродетель и милый нрав, с другой стороны, сравниваются с Эмена но никогда с отцветием вишни. Большой ошибкой будет утверждать, чем грешат некоторые авторы, что японцу никогда не придет голову сравнить женщину с деревом или цветком. За грацию девушку уподобляет стройное Иви Выражение Янага Гося и Вова Италия служит одним из нескольких выражений, обычно используемых для сравнения стройной красавицы с Ивовым деревом. За очарование молодости, вишне в цвету, за добросердечие, цветущему сливому дереву. Несомненно, старые японские поэты сравнили женщину со всеми прекрасными творениями природы. Они даже искали подобие в цветках ее различным положением, ее движением, как стихотворение. Когда она стоит, она сякуяку. Когда сидит батан. очарование ее фигуры, когда она идет, подобно очарованию Химиюре: Сякуяку, пионья альбифора, пион молочноцветковый. Это название означает утонченную красоту. Сравнение с ботаном, древовидным пионом, может в полной мере оценить только тот, кому знаком этот японский цветок. Химиюри. Некоторые говорят касиюри, маг, вместо Химиюри. Последнее – это изящная разновидность лилии. Лилиум колоссум. Более того, даже имена самых простых сельских девушек – это зачастую название красивых деревьев или цветов с добавлением почтительного префикса «о». В наше время в высших сословиях японского общества Положительная оперед именами девочек, как правило, не употребляется, а дочерям не дают цветочных имен. Даже среди бедных респектабельных сословий в ней милости имена, схожие с именами гейш и тому подобное. Но упомянутые выше хорошие, достойные, обычные и привычные имена. Омацу сосна. Отака бамбук. Оума слива о хана цветок. Оина рисовый колосок. Не говоря уже о профессиональных цветочных именах танцовщиц. и туземных Велись довольно жаркие споры по поводу того, что происхождение некоторых имён девушек от названия деревьев следует искать в народном восприятии дерева как символа долголетия, либо счастья, либо удачи, нежели в каком-либо общепринятом представлении о красоте дерева самого по себе. Но как бы то ни было, пословицы, стихи, песни и народная речь сегодня дают множество доказательств того, что японские сравнения женщины с деревьями и цветами в эстетическом чувстве ни в коем мере не уступают нашим собственным. Убеждение, что деревья Во всяком случае, японские деревья обладают душой, не покажутся противоестественной фантазии тому, кто видел цветение Умэноки и Сакураноки. Это убеждение широко распространено в Идзума и в иных местностях. Оно не согласуется с буддийской философией, и все же в каком-то смысле поражает, как более близкое к вселенской истине, нежели древнее западное ортодоксальное понятие о деревьях, как о вещах, созданных для пользы человеческой. Более того, существует ряд необычных суеверий в отношении определенных деревьев, среди некоторым вестинским верованием, сыгравшим свою роль в обуздании беспощадной вырубки деревьев ценных пород. Япония, как и тропический мир, имеет свои деревья демоны. Из них дерево эноки и янаги пользуются репутацией особенно духоприимных и сейчас редко встречаются в старых японских садах. Эноки – разновидность каркаса китайского, янаги – флокучья ива. И по поверью оба этих дерева обладают способностью самим являться в виде призраков. В этом обитует поговорка. Энаке Габакаро. В японском словаре вы найдете следующее значение слова бакаро превращаться в кого-либо что-либо, принимать чей-либо образ, быть измененным и тому подобное. Но существующее поверье об этих деревьях совершенно необычно и не укладывается ни в одно из приведенных значений глагола Бакаро. Само дерево не меняет ни формы, ни местонахождения. Но его призрак, который зовется Кино Баке, выходит из дерева и ходит повсюду, принимая различные облики. Сато обнаружил херата верование. которым это, по-видимому, в какой-то мере сродни. Любопытное синтоистское учение, согласно которому божественное существо отбрасывает части себя самого, привегнув к процессу расщепления, производя то, что называется вакинитама — раздельные души с разделенными функциями. Великий бог Идзума, Оуакуни Ноками, но, как говорят в Херата, имеет три такие раздельные души. Грубую душу – Арамитама, которая наказывает, добрую душу – Нигимитама, которая прощает. и благословляющую или благодетельную душу, Саки Митама, которая благословляет. Есть синтеистское предание о том, что грубая душа этого бога одажды встретила добрую душу, совершенно ее не признал. Чаще всего он встречается в облике красивой женщины. Призрак дерева редко говорит, и редко отваживается отойти слишком далеко от своего дерева. Если к нему приблизиться, он немедленно исчезает, скрывается в стволе или в листве. Говорят, что если сделать надрез на старом Янаге или молодом Энаке, то из этого надеза потечет кровь. Когда такие деревья совсем молоды, им не приписывается никаких сверхъестественных свойств, но чем старше они становятся, тем больше призрачной силы они обретают. Существует весьма трогательная легенда: сродни древнегреческому мифу о дриадах, о пакучье Иви, который росло в саду одного самурая в киото. По причине ее роковой репутации, хозяин усадьбы очень хотел ее срубить, но другой самурай отговорил его: сказал: Лучше продайте ее мне, и я пересажу ее в свой сад. У этого дерева есть душа. было бы жестоко погубить его жизнь». Таким вот образом приобретённая и пересаженная, эта ноги хорошо прижилась и пышно расцвела в своём новом доме. А её дух из благодарности принял облик красивой женщины, ставшей женой самурая, проведшего к ней участие. Результатом этого союза стал очаровательный мальчик. Через несколько лет дайме, которому эта земля принадлежала, распорядился срубить дерево. Жена горько разрыдалась и впервые раскрыла мужу всю правду. «И сейчас», — добавила она, — «я знаю, что должна умереть». Но наш ребенок будет жить, а ты всегда будешь любить его. И эта мысль единственное мое утешение. Напрасно изумленный и потрясенный муж пытался удержать ее. Простившись с ним навсегда, она исчезла в своем дереве. Где дожды говорит, что самура предпринял все, что только было в его силах, чтобы убедить дайму отказаться от своего намерения. Клясть хотел получить это дерево до ремонта великого буддийского храма сан дзю -Сан Возможно, это самый внушительный из всех буддийских храмов Киото. Он посвящен канон тысячерукой. И говорят,. Что в нем имеется 3 33 333 ее образа. Дерево было повалено, но после того, как оно упало, оно вдруг сделалось столь тяжелым, что даже 300 человек не смогли сдвинуть его с места. Тогда ребенок, взявший своей ручкой за ветку, молвил: Пойдем!. И дерево последовало за ним, скользя по земле, пока они не пришли во двор храма. Хотя и говорят, что оно бок и Монаки иногда удостаивается высочайших религиозных почестей, поскольку дух Бога по имени Кодзин, которому посвящены старые куклы. Как считается, обитает в некоторых очень древних листьях Эноки, и перед ними воздвигают храмы, в которых люди возносят свои молитвы. Второй сад, что на северной стороне, мой любимый, в нем нет никаких больших растений. Он осыпан голубоватым галечником, а посреди него находится маленький пруд, миниатюрное озеро, окремленное редкими растениями, на котором есть крошечный островок с крошечными горами и карликовыми персиковыми деревьями, и соснами и азалиями. Некоторым из которых, возможно, больше ста лет, хотя высотой они не более одного фута. Тем не менее, это творение, если смотреть на него так, как было задумано, совсем не представляется глазу чем-то миниатюрным. По взгляде под определенным углом зрения из гостиной, выходящей на него, создается впечатление берега настоящего озера с настоящим островом на расстоянии не далее больше на камня от него. Настолько проникновенным было искусство старинного садовника, который замыслил все это, и который уже столетие, как упокоился под кедами Гаседзи, что эта иллюзия. рассеивается лишь при взгляде из досики. И по той лишь причине, что на острове стоит Исидора, или каменный фонарь. Своей величиной Исидора выдает иллюзорность перспективы. И я не думаю, что он был там установлен в то же самое время, когда создавался этот сад. Местами на краю пруда и почти вровень с поверхностью воды уложены большие плоские камни, на которые можно встать или присесть на корточки, чтобы наблюдать за озерным народцем или ухаживать за водными растениями. Здесь имеются красивые водные лилии. ярко-зелёные дисковидные листья которых маслянисто плавают по поверхности, а также множество лотосов двух видов, с розовыми и чисто белыми цветами. Здесь есть элисы, растущие вдоль берега, с фиолетовыми цветами призматической формы, а также декоративные травы и папоротники и мхи. Но пруд этот главным образом – лотосовый пруд. Лотосы придают ему наибольшее очарование, истинное наслаждение наблюдать каждую стадию их удивительного роста, от того, как начинает распускаться первый листок, и до того, как опадает последний цветок. Особенно стоит того наблюдать за лотосами в дождливые дни. Их крупные чешеобразные листья, раскачивающиеся высоко над поверхностью пруда, собирают себе дождевую воду и какое-то время накапливают ее. Но каждый раз, когда вода в листе доходит до определенного уровня, стебель внезапно сгибается, с громким всплеском опорожняя лист, а затем распрямляется вновь. Дождевая вода на листе лотоса – любимая тема японских художников металлистов И только лишь произведение из металла. способны воспроизвести этот эффект, ибо движение и цвет воды, стигающий по зеленой маслянистой поверхности, в точности повторяют цвет и движение ртути.